Глава восьмая. В первый же день, когда Инар помог спастись моим родным и Маланке, я долго плакала и еще дольше просила прощения у дядюшки. Но чего мне стоило с самого начала его послушаться? Так хотелось и Васика на ноги поставить. Для Соль новые удобные блокираторы выправить. В школу юных чародеев определить девочку. Дядюшке силы вернуть. «Вернула, ничего не скажешь». И утрата золотых сугримов теперь была такой мелочью по сравнению со злом, воцарившимся на земле по моей вине. Даже то обстоятельство, что эти смутные подземные дни помирили дядюшку с Маланкой, и не только помирили, но, пожалуй, что и сблизили, как-то не радовало. Чувство вины, подкрепляемое каждым злобным рокотом, каждым ударом сверху, резало по сердцу и не позволяло думать ни о чем другом. Хорошо еще, что я с детства привыкла к труду и сейчас могла позволить себе съедать себя заживо без отрыва от работы. Уход за ранеными, готовку, уборку и стирку даже в наших полевых условиях никто не отменял. Покормив старого подслеповатого псадуника с рысью котей, я приласкала пыжиком нашу почтовую сову. Затем подоила анылку. Та даром, что маленькая молока дает много жирного, вкусного, питательного, что для всех нас сейчас кстати. Отдав крынку марыске, которая после гибели тетки руководила сельскими девушками с трепухами, я перекинула с ней парой фраз и перешла к осмотру раненых. Помогла накормить, сменила повязки и компрессы. Затем, вооружившись Маланкиной ступой, принялась толочь в пыль сухой укрепляющий сбор для поддержания сил. Как-то понятно было, что силы нам всем еще понадобятся, и очень скоро. Вот только что могут несколько весок против целого дракона помощи из королевств еще когда прибудет, да и поможет ли та помощь?» Поручив фасовать получившееся порошок кашки с ешкой, я спустилась к крохотному роднику, бьющему из скалы. Напилась, умыла лицо. «Енифер», — тихо позвали сзади. Развернувшись, я уселась прямо на землю. Облокотившись спиной о стену пещеры, хмуро уставилась на зеленоглазого лорда снизу вверх. На безупречном, усталом и покрытом слоем пыли, сизом от щетины лице застыло новое выражение. Какая-то болезненная решимость. Лорд сглотнул, выжидательно глядя на меня. А в груди что-то слабо шевельнулось под этим взглядом, но помогать зеленоглазому у меня не было ни сил, ни желания. Никогда еще я не чувствовала себя настолько раздавленной и опустошенной. «Прости за тот раз», — наконец сказал он после долгой паузы когда «но». Ничего личного. Я, пожала плечами, не знаю, что ответить. По сравнению с содеянным мной произнесенные зеленоглазом слова в какой-то далекой прошлой жизни казались зыбким, обрывочным сном, химерой. Если честно, я об этом забыла. Ответила я и, подув, откинула прядь со лба. Видок у меня, наверное, был еще тот. Загнанная, взмыленная, взлохмаченная. Не мылась по-человечески чуть не седмицу. Впрочем, как и все здесь. «Твои настоящие волосы отливают сдержанным золотом», — вдруг сказал Зеленоглазый. Я вскинула на него удивленный взгляд. «Да ведь вы только овдавили, милорд». Губы помимо воли растянулись в улыбке. Вырвался с мешок и у лорда. «Я был глуп и слеп сказал Зеленоглазый, снова став серьезным. «Я не жду, что ты простишь меня, Илья». Или что? Или захочешь быть со мной?» Лорд сглотнул и продолжил. «Но я хочу, чтобы ты знала, я не отдам тебя ему никогда». Внутри будто что-то оборвалось. Вот казалось бы, это всего лишь слова, а у меня ощущения, по крайней мере, словно мне над головой топор занесли и помиловали в самый последний момент. Приложив пальцы к вискам, я помотала головой. «Спасибо, конечно». Это приятно слышать, но... Но... Я вздохнула и сжала пальцы в кулаки так, что побелели костяшки. Нам его не одолеть, Эйнар. Мы не сможем скрываться всю жизнь. Не знаю, осознает ли он себя, помнит ли свою бытность сенлуром, пока он лишь пытается пробиться к мистик, ко мне то есть. А что станет, если он начнет убивать, как когда-то? Что ни говори, это всего лишь вопросы времени когда мне придется выйти к нему?» Ответить инар не успел. Тени на стенах вдруг пришли в движение.